Снаружи доносился стук копыт лошадей, нетерпеливо приплясывавших на мостовой. Крик озносчика, в свою очередь, разбудил эхо прежней улицы Бурбон. Это был зов самой жизни, ненастоящего сулившего Марианне столько радости. Под защитой любви Наполеона она будет жить здесь единственной хозяйкой, свободной поступать по своему усмотрению. свободной! Прекрасное слово. Тогда, как в это же самое время, она могла быть похороненной деспотичным мужем в глуши английской деревни, имея единственными подругами скуку и сожаление. Впервые у нее мелькнула мысль, что ей, пожалуй, повезло. Она нежно взяла под руку Фортине и увлекла ее к выходу, не забыв бросить ласковый прощальный взгляд портрету. Пойдемте, сказала она с сожалением, выпьем по большой чашке горячего чая. Это единственное, чего я в данный момент хочу. Вы хорошо запрете, мой друг, не так ли? Будьте спокойны, смеясь, ответил греческий князь. Было бы очень жаль, если бы у вас украли хоть один порыв ветра. В хорошем настроении. Они покинули особняк и сели в карету, чтобы возвращаться к мадам Гамелен. Шарль Персье и Леонар Фонтен, которых можно было назвать близнецами императорского декорирования, долгие годы демонстрировали такой прочный союз, что по сравнению с ними Кастро и Поллукс, или Орест и Пилат показались бы смертельными врагами. Они познакомились в мастерской их общего учителя Фейра, но после того, как Шарль Персье получил в 1785 году Гран-при в Риме, а Леонар Фонтен вторую Арремию в 1786, они встретились под приморскими соснами виллы Медичи и с тех пор не разлучались. Это именно они вдвоем... Затеяли реконструкцию Парижа по вкусу Наполеона, и как не было ни одного ордена Персье без грифа Фонтена, так не было и ни одного акта Фонтена без печати Персье. И поскольку, не считая двухлетней разницы, они были ровесниками, хотя один родился в Париже, а другой увидел свет в Понтуазе, они в повседневной жизни прекрасно играли роль неразлучных братьев. И вот этот, в высшей степени представительный тандем французского искусства времен империи, появился вскоре после полудня в дверях салона Фортуне, салона, никогда не бывавшего таким пустынным. Наполеон хотел этого, любезная хозяйка сочла должным не протестовать, кроме Госсека никто в этот день не переступил ее порог. Оба архитектора приветствовали дам с изысканной вежливостью и сообщили Марианне, что они были сегодня на Лильской улице, чтобы посмотреть, как обстоят дела. «Его Величество Император, — добавил Шар Персье, — поставил нас в известность, что работа должна быть проведена таким образом, чтобы вы, мадемуазель, могли войти во владение домом в кратчайший срок» так что нам нельзя терять времени, тем более, что особняку нанесен большой ущерб. Мы также, — взял слово Персье, — позволили себе уже сейчас принести вам несколько проектов планировки, которые мы подготовили на всякий случай, просто ради удовольствия, запечатлеть некоторые идеи, на наш взгляд, отлично подходящие этому старому дому. Глаза Марианны во время выступления этого хорошо спевшегося дуэта перебегали с одного на другого, с малыша Персьена, великана Фонтена, пока не остановились на свитке бумаг, одна из которых уже была развернута на столе. Она мельком увидела мебель в римском стиле, помпейские фризы, альбастер позолоченных орлов и победные эмблемы. «Господа!» — начала она мягко, стараясь подчеркнуть легкий иностранный акцент, который мог бы подтвердить ее венецианское происхождение. «Можете ли вы ответить на один вопрос?» «Какой? Существуют ли какие-нибудь документы?» устанавливающие, каким был особняк, до да осцельна перед революцией. Оба архитектора переглянулись с плохо скрытым беспокойством. Они знали, что должны будут работать для одной итальянской певицы, пока еще неизвестной, но ожидающей самого высокого признания, певицы, которая могла быть только последним любовным капризом императора и они ждали встречи с особой капризной, может быть, взбалмошной, которую нелегко будет удовлетворить. Начало беседы, похоже, подтверждало их опасения. Персье покашлял, чтобы прочистить горло. Э хорош, «Для внешнего оформления мы, безусловно, найдем документы, а вот для внутреннего...» «Но почему, мадемуазель, вас так интересуют эти документы?» Марианна прекрасно поняла, что кроется за этими словами. «Чего ради первозданное состояние старого французского особняка может интересовать эту дочь Италии?» Она поощряюще улыбнулась им. «Потому что я хочу, чтобы мой дом был по возможности таким, как до беспорядков». «Все, что вы мне тут показываете...» Очень красиво и соблазнительно, но это не то, чего я желаю. Пусть особняк обретет свой прежний вид, и больше ничего. Персье и Фонтен дружно воздели руки горе, как танцоры в тщательно отделанной фигуре балета. «Восстановить стиль Людовика XIV или XV?» «Но, мадемуазель, позвольте заметить, что это вышло из моды», — сказал Фонтену укоризненным тоном. «Такого больше не делают, это старье в обществе не ценится, его величество император считает необходимым, его величество прежде всего считает необходимым удовлетворять мои желания». Мягко прервала его Марианна. Я прекрасно понимаю, что восстановить внутреннее убранство в первозданном виде невозможно, так как мы не знаем, как оно выглядело, но я думаю, что вам достаточно сделать все в соответствии со стилем дома и особенно, особенно в духе висящего в зале портрета». Наступило молчание. Такое глубокое, что Фортуне зашевелилась в своем кресле. «Портрет?» — спросил Фонтен. «Какой портрет?» «Да как же портрет мо...» Марианна спохватилась. Она чуть не сказала «портрет моего отца». А певица Мария Стелла не могла иметь ничего общего с семьей до Ассельна. Она глубоко вздохнула и быстро заговорила. «Великолепный портрет мужчины, который мы видели сегодня утром, мои друзья и я, над камином в зале. Мужчина в костюме королевского офицера». «Мадемуазель», — хором ответили оба архитектора, — «уверяем вас, что мы не видели никакого портрета».